и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма. Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В ее железном корпусе пятнами чехотошного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате поредел и потом исчез совсем. В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора, Волной хлынул теплый и жирный запах замазки, запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами, горькое, дерущее горло, гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой, свежей осиной. В это время в комнату, так же стремительно, как воздух, в форточку ворвался Николай Николаевич с сообщением «На улицах бой».